Глава вторая После происшествия вокруг, конечно, началась изрядная суматоха. Слушки убирались, дамы шушукались, другие дюбитанки ухмылялись, так удачно избавившись от соперниц. Мужчины в основном веселились, но кто-то и сплетничал наравне с женщинами. Пострадавшие же в слезах убежали в уборную. Но это они зря. Достоинство нужно сохранить в любой ситуации. Мы скоро отошли подальше и с удовольствием наблюдали за суетой, а потом и вовсе вышли на балкон. Ничего такого. Просто две девушки из-за переживаний вышли подышать свежим воздухом. Да, балконы здесь были двух видов: открытые, которых хорошо просматривались из зала, и закрытые, выход на которые прятался за колоннами. На вторые выходить молодым, незамужним дамам было неприлично, а нам так и вообще скрывать нечего. Я слегка оперлась об балюстраду и подтягивала в вино, а не плохое, кстати, коро же лишь пригубило. Боевым магам, пусть даже всего лишь второкурсникам, пить не рекомендуется. Какие планы? Подмигнув, спросила подруга. Планы? Собрать в больную книжку не совсем отталкивающих кавалеров, выглядеть милая и приветливая молодая леди. Не моргнув глазом, отрапортовала я. А если серьезно? Фыркнул Коро, тут же поняв, что в второй части своей фразы я процитировала деда. Думаешь, я не могу быть милой и приветливой? Думаю, что когда ты выглядишь с кем-то милой и приветливой, этому несчастному надо бежать за границу, и чем скорее, тем лучше. «Неправда. Не такое уж я чудовище?» Ухмыльнувшись, возмутилась я. «Конечно нет. Это даже вся наша академия подтвердит, включая большую часть боевого факультета. Думаешь, я перегнул палку?» Спросила я, покачивая бокал, составшим вдруг тошнотворным вином. Как обычно, когда я вспоминала недавний инцидент, мне становилось нехорошо. И вроде бы всё по совести сделала. Да только барон Ив Шарена серьёзно пострадал. Не то, чтобы он этого не заслуживал, но... Думаю, что нужно было действовать через дисциплинарный комитет. Он бы не отвертился. Ты же все видела. Ну да, видела. Как барон зажал в темном углу одну из простолюдинок целительниц, и намерения у него явно были серьезные и недобрые. Не могла я мимо пройти. И безнаказание подобного поведения я ставить не могла, потому что в следующий раз меня поблизости может и не оказаться. Драться сразу было бы глупо. Ведь девушку он отпустил, а сам сбежал, но、ну, не догонять же его. А вот подстроить через несколько дней несчастный случай на полигоне для неплохого артефактара – это не слишком сложная задача. Дед мне много запретить вмешиваться. Род для него важнее, и замазывать свое имя в такую грязную историю. Граф Давилорани не такой. Король испытывал неподдельное уважение к моему деду, иногда переходящее в поклонение. К тому же барон ничего, по сути, сделать не успел. Отговорился бы, сказал, что мне показалось, что я слишком серьёзно всё восприняла, да и вообще неправильно поняла. Ну да, короба морщилась. От постоянных приставаний и нападок на боевом факультете её спасало только то, что она аристократка. Да и то не всегда. Дураков хватало. Думаю, пора возвращаться. Ещё больную книжку заполнять, да и поздороваться со знакомыми было бы неплохо. Только сейчас мне пришло в голову, что вообще-то надо было сначала поздороваться, пройтись по залу, пообщаться, а потом уже мстить. А то, как-то уж слишком все подозрительно вышло. Каролина только облили, как обидчицы тут же и пострадали. Как всегда у меня действий бегут впереди мозгов, а деда точно влетит. Он-то ни за что не поверит, что это вино рухнуло случайно, а одна трепетно и нежно Акилань молодая леди там просто рядом проходила. Не то чтобы я гениальный артефактор, но техничный, способный. Изобретение — это не мое, но сделать что-то хорошо известное, но архисложное — это как раз по мне. И дед точно знает, что я не только способна на такую гадость, но и имею знания с навыками, чтобы это исполнить. Да, погорячилась. Второй косяк за месяц. Впрочем, что касается барона, когда дед узнал подоплека дела, то не особо ругался, тем более, что такой поистине гениальный диверсант, как я, не обратил на себя карающий взор академического начальства. Они решили, что это был случайный сбой антимагического щита полигона. Второй — за многовековую историю Академии. Есть подозрение, что и первый был не такой уж и случайный. По крайней мере, когда я в нём копалась и изучала, пришла именно к такому выводу. Как этого не заметил декан артефакторного факультета? Так он же этот несчастный щит сам испортить не пытался, а следов я не оставила. Профессиональных ищек же и дознавательные на территории Академии так и не пустили. И это мне очень сильно повезло. Уж они-то наивностью вряд ли страдали. От невеселых мыслей меня отвлекла корова, с кем-то поздоровавшись, оказался наш сосед, а жили мы с ней рядом. Граф Докартара с семьей. Что ж, с этим жизнерадостным колобком и его не менее жизнерадостной женой всегда приятно общаться, так что даже не пришлось перед творно улыбаться, в отличие от следующего встречного семейства с дочерью дебитанкой. Серпентарии, пауки в банке, змеюки под колодной, жуки навозные, скорпионы на выгуле, какие еще можно эпитеты подобрать к нашему светскому обществу. Мы, не торопясь, фланировали по залу, когда к нам откуда-то сбоку подобрались двое мужчин в белых лентах. Но не то чтобы подобрались, конечно, просто они шли в нашу сторону, здороваясь и недолго беседуя с окружающими. То есть показали, что идут к нам, но при этом действовали ненагло, соблюдали приличия. «Миледи, позвольте вас поприветствовать и представиться», — склонил голову в по-военному коротком кивке поклоне один из них, смутно знакомый. Как же его? «Дозволяем». Милостиво улыбнулась кора, приходя мне на помощь. По идее представить подруге своего знакомого должна была я, а он потом своего друга. Иначе подходить к девушкам безстороннего представления неприлично. С другой стороны, они тоже участники отбора, и тут подобные вольности допускаются, наверное. Граф Фредерико де Кантарера. Мужчина еще раз коротко кивнул, поклонился. Мой друг, граф Рудольф де Леонтера. Миледи, вот этот второй не поклонился. Скорее так, с интересом насоглядел, с нопахам. Прочем, что характерно, а ты меня знакомого, вроде бы не знакомца, у меня ничего не шевельнулось, а значит нас не представляли официально, возможно, просто видели смельком. Маркиза Каролина Ла Прентера. Кару присела в коротком не глубоком реверансе, указывая на меня. Моя подруга графиня Марианна де Вилларони. Я тоже присела в реверансе, точнее даже не присела, а так обозначила. Еще не хватало перед господами равным мне по статусу спину гнуть. Девил Ронии протянул граф Делиантера. Кажется, я встречал вашего деда. Это вполне возможно. Он вообще довольно известная личность. Я ухмыльнулась. Правда про себя. Стояла то я все также с приветливой улыбкой. На меня только коробокосилась и сделала свою улыбку еще приветливее. Тон этого графа был не то, чтобы неуважительным, а скорее даже пренебрежительным. И это мало того, что овладелец значительной части артефакторных производств страны, так и еще и оттайным советником императора. Не то чтобы дед наподобно обиделся бы, а значит и я не должна, но все же этот тип считает себя бессмертным. Надеюсь, это была удачная встреча. Почти промурлыкала я. Что-то заподозрил и знакомый незнакомец. У всей нашей семьи резкий характер, и если он об этом знает, то сейчас что-то предпримет. Графиня, как раз отвлек меня граф де Кантарера. Я очень рад вас здесь видеть. «Возможно, вы меня не помните, но я когда-то был дружен с вашим братом. Мы тогда ещё в младшем академии учились. Даже имел честь быть принятым в вашем доме. Мне показалось, ваше лицо знакомым». Я улыбнулась более приветливо. «Хотя странно, что человека, принятого в доме, я не помню по имени, даже не отозвалось ничего. К тому же всех друзей брата я знаю наперечёт. Это было давно. Потом отец поступил на службу в другой город, и нам пришлось переехать. Это много объясняет». «Вы не откажите мне в танце, графиня». И я не отказала, и даже не отказала этому мерзкому смазливому типу его другу. Не потому, что очень уж хотела с ним потанцевать, а потому, что было интересно, что он из себя представляет. Слишком уж нетипичная реакция на деда. Ещё немного пообщавшись с графами, мы продолжили дальше дефилировать по залу. До начала танцев оставалось ещё полчаса, а книжка почти не собрана. Какие-то кавалеры застенчивые пошли. Сегодня предполагалось десять танцев, а меня ангажировали пока только на четыре. Причем только двое из участников отбора, остальные давние знакомые. И что самое неприятное, первый танец я пока пропускаю. Казалось бы, отбор мужчины должны знакомиться с потенциальными невестами, однако практически у всех этих самых невест аналогичная ситуация. Мы скоро встретили еще несколько подруг, перекинулись парой слов и некоторым недоумениям. К ним либо вообще не подходили, либо подходили знакомиться, но очень мало. То ли женихам также понравилась эта идея насчёт отбора, как и мне, то ли им претит нарушение этикета, когда надо подходить самим к незнакомым леди, не будучи представленными официально. Непонятно, но факт. Мы с Корой даже ради интереса подошли к её знакомой, не из столицы, думали, может, дело именно в этом, но у той карточка вообще заполнена не была. Здесь она никого не знала, а подходить к ней всё так же не спешили. Пришлось бедную девушку взять на буксир и представить некоторым нашим знакомым. Тут же у нее в книжке появилось два имени, а у нас, короче, еще по одному. Близнецы Ив Вассера нам знакомы давно, и они, скажем так, не совсем нашего круга, но за неимением лучшего. Впрочем, ситуация начала потихоньку справляться в тот момент, когда появились наши знакомые участники. Таковых было немного, всего трое. Все боевые маги из Академии, и пришли они вместе. Один учился вместе с Коро, двою старше. Впрочем, наша с подругой репутация обеспечила нам еще три танца. Тут попробуй не подойди. Мы ведь милейшие существа, в академии жизни не дадим, если что. Скоро разговоры в зале и перемещения начали стихать. Мы ожидали явления императора. Тот собственноручно и появился через пять минут со своей семьей, женой и младшим сыном, который в следующем году только заканчивает младшую академию. Две же старшие дочери уши давно замужем и живут в других странах, а наследник, средний принц, как я знала, убыли на границу разгребать какие-то проблемы. Император толкнул короткую речь, поприветствовал участников отбора и открыл бал, предложив руку своей жене. Я же, как и большинство участниц, остались стоять у стены, как бедная родственница какая-то. Очень неприятно. Думаю, императору это еще не скоро заводут. Вы позволите? Я даже сама не поняла, как, но передо мной неожиданно появился тот самый мужчина, участник под номером двадцать три, который наблюдал за моими невинными шалостями с вином. Он был высок, выше меня на голову, хотя и я не низкая. Темно короткие волосы, не по современной моде, что мне понравилось. Не люблю я длинноволосых мужчин, всегда казалось, что это неопрятно и неэстетично. Строгий черный костюм без вычурной отделки должен был бы выглядеть на нем уныло, но наоборот, создавал ощущение мужественности и строгой лаконичности. Увиденное мне понравилось, если бы не несколько равнодушное и отстраненное выражение лица. Конечно, я благосклонно кивнула и присела в реверансе. Мужчина, а он не представился, повел меня через весь зал в центр, где уже крутилось в вальсе несколько пар. Вообще-то балы обычно открываются другим танцем, но не в всех случаях, когда на паркет выходит сам император. Поэтому получилось так, что мы танцевали в паре, не разлучаясь, весь танец, и просто все это время в упор смотрели друг на друга, изучали. «Вы не представитесь, милорд». Наконец я нарушила тишину, которая с каждым мгновением становилась все тяжелее и вызывала все большее смущение. Нервировало еще и то, как меня этот мужчина оглядывал. Нет, ничего такого неприличного, скорее как экспонат в музее или лабораторная мышь. Видела таких уцелителей, бедные мышки. Они такие славные, а мои сокурсницы этого почему-то не оценили. Миледи не смотрела розыгрыш. Опоздала из-за аварии экипажей. Почему-то еще больше смущаясь, оправдалась я. На самом деле мужской розыгрыш показывали позже женского, и я просто не стала его смотреть. Да, да, знаю, по-детски и глупо, но ничего с собой поделать не могла. Готовится к зачету по артефактам и целительским структурам, а мне было больше интересно. Занятно. И что же именно вам показался таким занятным, чуть реже, чем хотелось? спросила я. Задумчиво тон, оценивающий взгляд. Мне этот мужчина уже не то, чтобы не нравился, но... Скажите, а как вам удалось так ювелирно повлиять на тонкие планы, учитывая сколько здесь защитных артефактов? В очередной раз не ответив, спросил он. Милорд, мне правда неудобно общаться с вами, не зная вашего имени. Мило улыбнулась я. Если ему можно не отвечать на вопросы, мне тоже можно. Граф Джуллиана Дэриарди, к вашим услугам, графиня Девилрони. Мужчина усмехнулся, мне показалось слегка надменно. Рада знакомству, граф. Я тоже ответила смешкой. Я тоже безмерно рад. Так что насчет вашей работы с тонкими планами? Не понимаю, чего вы. Моя слепительная улыбка могли бы и звезда позавидовать. Он что, правда думает, что я так возьму и сознаю, что слегка пухолиганила, хотя на самом деле подобное хулиганство во дворце может плохо закончиться. Разумеется, кивнул тот, будто про себя. То, что вы лучшая студентка в факультете артефакторики, отродье довел раненый, никто меньшего и не ожидал. Я второкурсница, граф, всего лишь второкурсница. ухмыльнулась я. Но это давало мне некое подобие алиби. Ну и что, что второкурсница знает наизусть учебник за четвёртый курс и уже вплотную подбирается к пятому? Я могла бы сдать экзамен экстернам, если бы нам преподавали одну артефакторику. Увы, в других дисциплинах я не так сильна, если не сказать больше. Была у меня такая слабость. Учила я только то, что мне интересно, всё остальное шло по остаточному принципу. По очень остаточному. У меня, конечно, были высшие баллы по всем предметам, но, как правильно сказал граф, от рода Виларани никто меньшего и не ожидал. Я зубрела ночами перед экзаменами историю, политологию, философию и забывала сразу же по выходу из экзаменационного кабинета. Действительно, на высший балл я знала все точные науки и, собственно, всё, что связано с артефакторикой. Впрочем, без математики, физики, химии и геометрии её невозможно изучить. И всё же вы меня приятно удивили, миледи. Всегда отрадно видеть такой талант». Я на это не ответила, лишь склонилась слегка к голову, как бы благодаря за комплимент. И пусть понимает, как хочет. Хотя чего тут понимать? Мы оба знаем, что я не признаюсь вслух. «Вы очень проницательны, милорд». Я опять ослепительно улыбнулась. Именно про такую улыбку Кару обычно говорит, что её адресату лучше бежать из страны. «О чем занимаетесь вы?» Я, признаться, не слышала о вашем роде. Тут его брови заметнулись вверх. А я поняла, что сморозило что-то не то. То ли он такая известная личность, то ли его род, но я, кажется, опростоволосилась, потому что он точно удивился. Но ответить не успела, музыка закончилась, а пары начали расходиться. Граф меня тоже довёл до того места, откуда взял. Расклонялся, поцеловал ручку и был таков. Впрочем, ничего подумать я по этому поводу не успела. Мой следующий танец тоже был ангажирован. И я с одним из близнецов Ив Вассера отправилась вслед за Кару и её партнёром в центр зала. Теперь отдохнуть смогу только через три партии.